Глава 62 Взгляд моего двойника озлобленно измучен. Я чувствую ее ненависть даже сквозь миры. А что это окно домой, нет сомнений. Я прекрасно узнаю родные стены. Там, в моем измерении, в моей квартире, живет мой двойник. Та самая воровка, которую так ненавидит Тимрад. Та, что украла чешую его отца, та, из-за которой случилась беда. И она, медленно, крадучись, идет прямо на меня, видит меня и понимает, что произошло, в отличие от меня. Мари смеется на руках застывшего темрата, хватает прядь моих волос и тащит на себя. Я перевожу взгляд на лицо девочки и замираю, глядя в ее глаза. И начинаю видеть то, Что хочет показать мне Мари? Обрывки чувств, эмоций и образов затапливают меня волной. Я вижу момент её рождения в дорогих покоях и абсолютно безразличное выражение лица матери, что так похоже на меня. Одиночество в колыбели, полное равнодушие матери, а иногда раздражение и ненависть к собственному ребенку. Боль нелюбимого дитя, которое не понимает, почему у мамы такие холодные руки. Ровно до того момента, пока женщина не осознает, что ее дочь может останавливать время. И вот тогда она начинает использовать ребенка как инструмент для страшных дел. Она находит способ через дочь останавливать время, делать Мари больно. У меня слезы на глазах наворачиваются, когда она в очередной раз щиплет свое дитя, чтобы провернуть что-нибудь темное. Я вижу, как мой двойник долго ищет что-то в книгах, а потом, потом она с помощью Мари создает раскол в мирах. Сначала крохотный, потом больше. Через него она смотрит на мою жизнь. У меня мурашки бегут по коже от осознания того, что пока я жила своей обычной жизнью, мой двойник подглядывал за мной. И тут мой голос, где я, уставший врач, смотрю документальный фильм о родительской любви. Мои невысказанные мысли, мои мечты о дочке. Именно такой, как Мари. Мой внутренний свет, который уловила эта маленькая могущественная душа. И в один такой раскол Мари и ее мама, общим желанием и силой, выдергивают меня в этот мир. Это происходит как раз во время моего квеста с подругами. И эта воровка переодевает меня в одно из своих платьев. И это она, с помощью дара Мари останавливать время, незаметно для людей генерала и его самого, притаскивает меня на порог дома Тимрата. Вот только, как только Мари оказывается у меня на руках на крыльце, малышка радуется тёплым маминым рукам и двойника затягивает в мой мир. Мама не любит Мари. Мари выбрала свою маму из другого мира. Появляется понимание в голове. Это то ли голос малышки, то ли ее мысли, то ли что-то еще куда более непонятное. Твоя душа пахнет мёдом и молоком. Нашли друг друга. Но сейчас опасно. Мы можем поменяться местами с плохой мамой. Папа с ней разберется. Я понимаю, что предлагает мне Мари снова совершить обмен. Я могу с ней отправиться в свой мир, а сюда снова попадет воровка. Вот только... Я смотрю на застывшего Тимрата. Он навсегда разочаруется в людях. Он потеряет дочь, которую только что обрел. Он убедится в моем предательстве. Я не сомневаюсь, что он справится с этой преступницей и восстановит справедливость, но... «Быстрее! Проход скоро закроется!» Я смотрю, как двойник подбирается ближе и ближе. «Какой же сложный выбор! Я могу получить дочь!» Свою дочь, потому что с этой воровкой мы абсолютные двойники, которые просто живут в разных мирах. Поэтому мы и пахли одинаково для Темрата, Поэтому и Мари смогла выбрать себе другую маму. В голове проносится мысль. Тем абортом я лишила себя своей Мари или другой дочке с ее душой. Я помню миф о сотнях вероятностей как-то смутно. Но я тут же откидываю эти мысли на потом, запрещая себе сейчас думать об этом. Нужно решить здесь и сейчас как можно быстрее, иду ли я в свой мир с дочкой из этого мира, или остаюсь здесь, зная, что Тимрат снова считает меня воровкой. Что мне грозит в этом мире? Может быть, заточение, даже наказание? Я могу остаться и без Мари, и без жизни». В своём мире, конечно, тоже не без сложностей. Трудно будет объяснить появление ребенка, но все возможно. По всей логике я должна смело меняться с воровкой местами, потому что этот вариант куда безопаснее. Но ноги не двигаются. Тимрад. Смогу ли я убедить его, что я не преступница? Смогу ли объяснить ему, что случилось? «Скорее, решай!» Звучит в голове. Проход начинает закрываться. Либо сейчас, либо никогда. Но я... Я не хочу покидать Тимрата. Я хочу попробовать до него достучаться. «Мы остаемся с твоим папой, Мари», — шепчу я. Двойник бросается на портал, но тот в последний момент схлопывается. Время оживает». Тимрад смотрит на меня ледяным взглядом, а потом делает шаг назад, словно возводя между нами невидимую стену. «Взять ее, Связать артефактами! Отправляемся домой!» Говорит он, и я оглядываюсь. Я не знаю, откуда берутся его люди. Сначала вижу двоих спереди, потом двоих сзади. И тут в голове кряхтит змея. Эх! А я говорила, что возврат долга с моей стороны себя долго ждать не заставит. из-под земли показывается королевская змея из дремучего леса. Тимрад в шоке смотрит на меня, я на него. Кажется, это только уверяет его в моей виновности. «Кто ты?» — шепчет он. Я пожимаю плечами, а потом с грустью смотрю на Мари. Неужели я сделала неправильный выбор?